Разговорчики до да кукиши в кармане. При дворе завелся Гришка Распутин. Сибирский мужичок, конокрад. Трон шатается. Царек Никола голову теряет. Слом, вот-вот революция. Да вы прочтете свеженькую литературу и сами увидитесь.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 По железнодорожным мастерским. У меня еще три явки. А к вам завтра Александр придет. В юнош такой молодой. Он у техника Матвеева будет ночевать. Вручите в юноше с ему денег, сколько есть. Он завтра же его, брат, на Русь. Я имею передать денег 4000